Одиннадцатый. Самые первые годы двадцатого столетия оказались последними в земной жизни замечательного угодника Божьего, святого праведного Иоанна, пасторя Кронштадтского. В те времена его пламенная проповедь ширилась, звучало все громче и громче. и Великий праведник поучал, увещевал, умолял русских людей покаяться возвратиться к вере он не неложно предупреждал о грядущих карах Божиих за неверие, за отступничество, за распущенность, за разврат, за осквернение святынь, за политические убийства. По смыслу, да и по тону своему, слова Иоанна Кронштадтского вполне сопоставимы со скорбными и гневными речами древних библейских пророков. «Вера слову истины». Слово Божие исчезло и заменено верою в разум человеческий. Печать, именующая себя гордо шестую великую державую в мире под луном, в большинстве изолголаса для нее не стало ничего святого и досточтивого, кроме своего лукавого пера, нередко пропитанного ядом клеветы и насмешки. Не стало повиновений детей родителям, учащихся учащим, а самих учащих, подлежащих властям. Браки поругны семейная жизнь разлагается. Твердой политики не стало, всякий политиканствует. Ученики и учителя в большинстве побросали свои настоящие дела и судят о политике. Все желают автономии, едва не всякий ребенок мнет быть автономным. Даже средние и высшие духовно-учебные заведения позабыли о своем назначении – быть слугами церкви и спасения людей. Не стало у интеллигенции любви к родине, и не готовы продать ее и народцам как Иуда продал Христа злым книжникам и фарисеям. Уже не говорю о том, что не стало у нее веры в церковь, возродившей нас для Бога и небесного Отечества. Нравов христианских нет всюду безнравственность. Настал в прямую противоположность Евангелию культ природы, культ страстей плотских, полное неудержимое распутство с пьянством, расхищение воровства казенных и частных банков и почтовых учреждений и посылок. И враги России готовят разложение государства. Правды нигде не стало, и отечество на краю гибели. Чего ожидать впереди, если будет продолжаться такое безвей такая испорченность нравов, такое безначалие? Снова ли приходить на землю Христу? Снова ли распинаться и умирать за нас? Нет, полно глумиться над Богом, полно попирать его святые законы. Он скоро придет, но придет судить мир и воздать каждому по делам. Теперь мы еще празднуем Благовещение Архангела, А, может быть, скоро услышим грозную весть. «Се жених грядет в полунощи, и блажен раб его же обрящет бдящим». 25 марта 1906 года В последнее время русское царство сделалось царством неслыханных ужасов. Мятеж крамольников опустошает русскую землю, и злодеи угрожают превратить престолы сильных и на их место хотят восесть сами. Что же было бы с Россией, если бы эти самодерцы воцарились в России? Не забудьте, что этими самодерцами стали бы и народцы, и наверцы, враги России и веры православной, которые намереваются лишить церкви исконного благолепия, неподобного богослужения, лишить его имущества и свободы. Совсем закабалить и русских, и веру их, а своей веры сделать господствующими. 21 октября 1906 года. Если в России так пойдут дела, и безбожники, анархисты, безумцы не будут подвержены праведной каре закон если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города стертые правосудием божьим до свое безбожие и свои беззаконие. Обратись к Богу, Россия, согрешившая перед Ним больше, те к чае всех народов земных, обратись в плач и слезах, в добродетели. Больше всех ты согрешила, ибо имела и имеешь у себя неоцененные жизненные сокровища, веру православную, спасающую, и спасающую, оплевала ее в лице твоих гордых и лукавых сынов и тщерей, мнящих себя образованными, но истинное образование, то есть по образу Божию, без церкви быть не может. 8 сентября 1906 года. Возврати Россия, святой, непорочной, спасительной, победоносной вере своей и к святой церкви, матери своей, и будешь победоносна и славна, как в старое верующее время, полно надеяться на свой кичливый, омраченный разум, борис со всяким злом, данным тебе от Бога оружием, святой веры, божественной мудрости и правды, молитвою, благочестием, крестом, мужеством, преданностью и верностью твоих сынов».